Глава 42 Подходившие солдаты Империи Света разбегались, спасая жизнь, едва бросив взгляд на труп своего вождя. Для большинства из них битва уже закончилась. Пока город горел, а разрозненные солдаты Империи Света дрались с побитыми остатками ополчения, Мэйвен, сидя на скамье, зашивала иглой с ниткой рану у себя на груди, старательно и аккуратно, не хуже любой швеи. Усилием воли она заставила свое тело начать исцеляться, неспешно, но неуклонно и твердо. Она была не совсем мертвой, по меньшей мере полуживой, и будет рада, если это так и останется. Некромантия — очень полезный навык. Поблизости закричала женщина, пронзительно и раздражающе. «Мешает шить!» Мэйвен заставила восстать из мертвых с десяток солдат Империи и приказала им охотиться на еще живых собратьев — Все что угодно ради покоя и тишины. Закончив, она завязала нити и перевела взгляд на север, где через долину Мхорран всего в нескольких часах пути от Тарнбрука шла маршем еще одна армия Империи Света. Мэйвен поднялась, пошевелила шеи из стороны в сторону и пошла навстречу войску. Они просто смертные, она же воплощенная смерть. Теперь они могут лишь сделать ее сильнее. Спустя несколько недель некромантка прибыла в северный город Светлая Гавань во главе войска из тысяч трупов, исполнявших ее приказы. Она восседала на обитом тканью мягком щите, который несли на плечах четыре мертвых солдата. Нет смысла себя изнурять, когда есть не ослабевающие мертвецы, не чувствующие усталости или боли. Теперь они, если можно так выразиться, дозрели и начали разлагаться. Утро было солнечным. Свет играл на озере Элсмир, окружавшем высокие башни замка, где находилась часовня светлейшей и где Мэйвен ожидала сестра. Сам город выглядел чистым и аккуратным. С белых башен и медных шпилей, разбросанных среди городских построек, сияли солнечные лучи эмблемы светлейшей. Над городом высился недавно выстроенный собор, величественное сооружение, украшенное витражами и золотом. Прекрасная мирная сцена, которую Мэйвен намеревалась разрушить. Она взмахнула рукой, посылая войско вперед, и нож загудел у нее в ладони. Телам мертвецов придавали сил их собственные украденные души. Она не смогла бы удерживать и контролировать так много трупов одновременно, пока нож полностью не пробудился. Даже сотни воинов Лорана Дарина были для нее огромной нагрузкой, хотя командир и служил дополнительным средством контроля. А теперь Мэйвен стало совсем несложно командовать многотысячной армией мертвецов. Спустя годы поисков и подготовки настало время освободить сестру. Теперь, когда некромантка владела смертоносной тайной властью и силой бесчисленных душ, когда ее брат и большая часть его посвященных рыцарей мертвы, а их главная армия уничтожена, она наконец-то получила эту возможность. Впервые за много лет Мэйвен вдруг испугалась. Какой стала Грейс после долгих лет, пока Амаддан ее прятал и защищал? Вероятно, он обратил ее в свою извращенную веру. Сначала стражи городских врат были сбиты с толку. Они видели только, что войско империи без предупреждения возвратилось домой. Они промедлили, закрывая ворота и опуская решетки. И все еще медлили, когда некромантка дотянулась до них и остановила сердца. Ее армия вошла в городские ворота, убивая всех на своем пути. Мужчин, женщин, детей, без разницы. Внимание Мэйвен сосредоточилось на том, чтобы добраться до замка посередине озера. Сто мертвецов она послала к собору с приказом уничтожить и сжечь его дотла. В ее глазах святилище было мерзостью. Остальные хлынули по городу перед ней. Крестьяне, торговцы и священнослужители кричащие волной разбегались и падали у них под ногами. Немногочисленные солдаты, оставленные в столице империи света, были стары или еще не обучены. Они лишь слабо сопротивлялись армии мертвецов, крича от ужаса, когда смертельные раны почти не замедляли продвижение трупов. Дворец старой королевы лежал впереди. Эмблемы Империи Света в виде солнца с раскинутыми лучами украшали все стены, а флаги развивались над каждой башней. Мост был поднят, широкая полоса поблескивающей воды отделяла замок от города. На стенах выстроились лучники в кольчугах и инквизиторы в боевых доспехах. Внушительная сила, но Мэйвен теперь превосходила их всех. Она велела щитоносцам опустить ее на землю, подошла к кромке воды на расстояние полета стрелы с самой высокой башни, подняла руки и призвала силу небытия. Под вытянутыми пальцами некромантки в воздух потекла зеленая и черная некротическая энергия, изо рта, как пар заклубился черный туман и быстро собрался в облако над ее головой. С башен посыпались стрелы, древки на лету сгневали и рассыпались, поржавевшие наконечники падали в озеро. Черное смертоносное облако поднялось вверх и перетекло через стены крепости. У солдат лилась кровь из глаз, носов и ушей, они кашляли кровью и желчью и умирали в муках. Посвященные рыцари на стенах продержались ненамного дольше. Они шатались и падали, цепляясь в горло, окруженные угасающим божественным светом. А потом мертвецы внутри крепости встали и опустили подъемный мост, чтобы встретить свою госпожу. Войдя в ворота, она полюбовалась тем, что совсем недавно было прекрасно, увядшими цветами и побуревшим плющом, съеденными червями деревянными скамьями и трухлявыми гобеленами. Жаль, что так сложно целиться только в людей. Она глубоко вздохнула и обратилась к мыслям недавно умерших. Эта часть некромантии не доставляла ей наслаждения. Люди погибли только что, но мозг уже разлагался, мысли рассыпались осколками, как разбитое зеркало. Найдя искомое, Мэйвен вырвалась из липкой хватки самой ненасытной владычицы — смерти. Толстая и тяжелая дверь главной башни рассыпалась перед ней. Некромантка вступила в большой зал, где когда-то восседал ее жалкий брат, окруженный придворными лизоблюдами, и свернула к узкой винтовой лестнице. На площадке внизу ее безуспешно попытались остановить отчаянные жрецы и служители. Эти воющие фанатики лезли и бросались прямо смерти в лицо. Их последняя попытка сберечь богиню кончилась в один миг. Восхитительно глупо. Некромантка помедлила у дверей ведущих в самую неприкосновенную часть часовни «Светлейший». Двери были покрыты искусной резьбой из переплетенных виноградных лоз и листвы, инкрустированы золотом и серебром и украшены изумрудами, рубинами и перламутром. Мэйвен сделала глубокий вздох и рывком распахнула их. Изнутри в простой комнате от стен розового мрамора отражался свет многочисленных медных ламп. Там не оказалось нарочитых красот, которыми изобиловала столица. Ничего величественного, как в соборе, воздвигнутом в честь светлейшей. Только множество цветов повсюду в настенных вазах, буйство ярко-желтых, кремовых и бледно-розовых красок. За распахнутой дверью с одной стороны виднелась кровать с балдахином, покрытая роскошным шелком и нежным мехом, с целой армией мягких игрушек. Часть из них были старые и потрепанные. Раненое сердце Мэйвен болезненно застучало в груди. Она узнала одну из этих игрушек, одноглазую лошадку из мешковины с кучей заплаток, принадлежавшую ее сестре, ее милой, нежной, и наивной сестре. Возле дальней стены размещались стойки с прекрасными платьями, все размера Грейс, какой ее помнила Мэйвен. Эти комнаты были в идеальном порядке, нежилые и больше похожие на гробницу. Чуть подальше, перед мраморной статуей светлейшей, изображенной в длинном летящем платье, с цветами в волосах, преклонила колено изящная женщина в шелковом зеленом одеянии. Длинные, до лодыжек светлые волосы ореолом окружали босые ноги. Мэйва нагляделась. Больше в комнатах не было никого. Никаких жрецов или рыцарей. Только ее маленькая сестра, ожидающая освобождения. Грязный путь изысканий, предательств и черных дел, по которому Мэйвен шла последние сорок лет, наконец привел ее к цели. Грейс? Сестра только чуть повернула лицо. Подбородок и контур носа были в точности теми, что Мэйвен видела во снах. Она совсем чуть-чуть стала старше. Вероятно, преимущество жизни в священной часовне. Грейс не отвечала. Мэйвен медленно подошла ближе, стараясь ее не пугать. Это длилось так долго. Грейс, это я, твоя сестра Мэйвен. Она робко положила руку на узенькое плечо. Грейс обернулась. Нож в руке сестры вонзился некромантке под ребра. Голубые глаза, когда-то невинные, смотрели на нее с дикой яростью. — Грейс моя, нас тебе не разлучить! — сказал голос ее сестры, наполненный злобой брата. Мэйвен в ужасе отшатнулась. С помощью магических знаний она заглянула в сестру и нашла внутри лишь вселившуюся туда душу Амаддана. Грейса внезапно засияла ярко-белым божественным светом. «Этот мир должен быть очищен во имя Светлейшей», — произнес ее брат губами сестры. «Ее нужно защищать от зла и порока». Ты считаешь, что остановила меня у Тарнбрука, но я соберу другие армии верных и готовых идти в поход. Сестра Мэйвен, обожаемая и невинная, ушла навсегда. Человеческая душа была смыта потоком веры, хлынувшим в ее тело. Амадден всегда боготворил сестру и сделал из нее идеал, совершенное божество, опустевшую оболочку, исполняющую его волю. Ты ее уничтожил. задыхаясь от рыданий, сказала Мэйвен. «Ты сам это знаешь, и это сводит тебя с ума!» Голова светлейшей яростно дернулась из стороны в сторону в знак отрицания. «Ложь! Она вознеслась к более высокому уровню бытия, чтобы вечно беречь меня!» Ужас некромантки сменился холодной яростью. «Грейс всегда была безупречно добра и нередко во вред себе». Она была славной девочкой со скромными желаниями и потребностями, а Мадден — ее полная противоположность. Его обладание телом Грейс превращало в насмешку всю ее жизнь. Мэйвен этого вынести не могла. Пламя с молниями взвивалось вокруг нее, но теряло силу, едва коснувшись обсидианового клинка. Мэйвен погрузила нож в грудь светлейшей, и глаза Амаддена — она отказывалась видеть в них глаза Грейс — широко распахнулись — Мощь богини, которой поклонялась половина континента, была выше разумения смертных. Даже смертоносное оружие Мэйвен оказалось не в силах с ней справиться. Лезвие раскололось внутри божественной плоти. Сила божества и массовость веры жестоко сопротивлялись, но в итоге ничто не смогло остановить саму воплощенную смерть. И все умерло. Даже боги. И светлейшее... Амадден, а вернее его воплощение в теле сестры, был полностью уничтожен. Пустой труп рухнул под ноги Мэйвен, с губ сорвался слабый последний вздох. Некромантка опустилась на колени в крови сестры и заплакала. Бог умер у ее ног в тот день, вместе с ним и то, что еще оставалось от сердца Мэйвен. Она подняла тело сестры и понесла вверх по лестнице, прочь из замка на солнечный свет. Грейс заслужила отдых среди цветов и деревьев, под открытым небом, среди того, что любила. Мэйвен оставила за собой горящий, как погребальный костер, город с руинами собора. Больше в ней милосердия не осталось. Мэйвен вырыла могилу под вишней. Она знала, Грейс была бы рада ее цветению и насыпала сверху гору камней для защиты от падальщиков. А потом сидела на траве, плакала и баюкала осколок обсидиана. Все, что осталось от ее ножа. В нем уже не было могущественных чар, но вулканическое стекло по-прежнему оставалось острым, как бритва, а жить ей больше незачем. Некромантка осмотрела вены на запястьях и приставила край обсидиана к коже. Но ее рука отказалась двигаться, а камень резать. Мэйвен снова и снова пыталась, но безуспешно. И тогда она поняла. Она все еще связана кровной клятвой с Лоримером филле и его людьми. Ей не быть свободной, пока клятва не будет исполнена. Она вскрикнула и отшвырнула обломок ножа. Светлая гавань очищена, но в деревнях и городах севера оставалось еще много солдат и жрецов светлейшей. Лоример погиб, но она поклялась, что подданные пределы теней будут свободны, и теперь у нее не осталось выбора, а лишь сдержать слово. Она с радостью готова была заплатить эту цену за свободу сестры, но все оказалось напрасно. благодаря Амаддену. Раз она не может убить себя, значит, придется уничтожить каждого, кто служил ее брату и угнетал народ Лоримера. Пускай это станет ее последним деянием на земле, но она отыщет результаты всех великих трудов брата, даже в самых дальних углах Эссарана. Она позаботится о том, чтобы этого ублюдка вспоминали как одержимого тирана, если кто-то вообще о нем вспомнит».